глава шесть арена друзья встали в очередь людей медленно втекающих между турникетов тем временем коляска фауста снова начала вести себя необычно она то останавливалась то снова ускорялась от чегого брови обе лишь удивленно взлетали вверх но она ничего не стала спрашивать Фауст был благодарен подруге он не хотел лгать а рассказывать подобный бред слишком рискованно даже если вы друзья вот он в очередной раз остановился осторожно нажимая на джойстик, но тот не откликался. Очередь в этот момент практически замерла. Какие-то проблемы с билетами, выше по цепочке. Фауста привлек разговор, он происходил практически вплотную. «Вот, 10000 финал». Высокая светловолосая женщина с ровной челкой и ярко накрашенными губами разговаривала с подозрительным мужчиной в капюшоне и бейсболке. «Победа?» – спросил мужчина, поглядывая по сторонам. «Поражение». «Это интересно. Мало кто ставит на поражение, если не уверен в нем». Она была одета, как типичная уроженка окраин. Однотонный серый костюм, который мог себе позволить каждый, кто жил вблизи заводов. Волосы стянуты в хвост. Внимание привлекало только яркая косметика и тревожное выражение лица. «Я в тебе, не сомневался», – выдал короткий самодовольный смешок мужчина, замирая на несколько мгновений. «Принял перевод», – догадался Фауст. После этого оба участника диалога осмотрелись по сторонам и разошлись, теряясь в толпе болельщиков. Очередь уже как несколько секунд двигалась вперед. Позади нарастали недовольные шепотки, но коляска двинулась только с окончанием разговора. Задуматься Фаусту не дала ускоряющаяся работа на входе, все двинулись и уже через несколько минут оказались внутри. Когда друзья заняли свои места, эби вдруг вскочила и весело замахала рукой. «Тали! Тали!» — призвала она незнакомую девушку. Через несколько секунд и Фауст различил ту, кого эби так усиленно звала. По лестнице между рядов поднималась невысокая, коротко стриженная беловолосая девушка в куртке с капюшоном, обшитым каким-то мехом. На ногах высокие шнурованные ботинки и потертые джинсы. В носу серебристая серьга, глаза подведены ярко и со вкусом. «Привет!» — протянула подошедшая. «Господи, сколько я тебя не видела!» Вопрос был риторическим. Парочка обнялась, и Тали присела рядом с Эбби. «Это мой друг Фауст», — представила Эбби. «Фауст, это Тали, моя одноклассница». «Не такая удачливая, как эта красотка. Не поступила в Локвуд». Вдруг иронично, но совершенно добро сказала Тали. «Впрочем, все еще жалею, что завалила экзамены. Иначе мы бы смогли продолжать общаться». Рад познакомиться. Фауст коротко кивнул и постарался улыбнуться как можно доброжелательней. Новая знакомая производила впечатление смелой и открытой девушки. Весь ее облик говорил о духе бунтарства. Странно, но эби никогда не рассказывала про нее. «Вы только на сегодня или еще и завтра будете тут?» — спросила тали видя, что матч уже начинается. «Ну, теперь, когда я знаю, что могу тебя здесь встретить, я куплю билеты на завтра». эби подмигнула тали и снова обняла ее. «Я не одна, извини», — Талли указала на смотрящего на неё парня двумя рядами ниже. «Но завтра мы с тобой обязательно посмотрим бои вместе. Идёт?» «Да, конечно», — просто ответила Эбби. Талли встала, козыряя в сторону Фауста двумя пальцами. «Очень приятно, Фауст». «Хорошего дня, Талли», — ответил парень. тали удалилась, быстро спустившись вниз к своему другу. «Ты не рассказывала о ней», — заметил Фауст. «А, это долгая история». Эбби махнула рукой, стало не до разговоров, на арену выходили чемпионы, первая боевая пара. Фауст посмотрел на овальное небо вдалеке. Люди на стадионе находились под своеобразными козырьками, отчего начинающийся дождь их совсем не беспокоил, но вот бойцам придется драться в непогоду. Само пространство поединка находилось в самом низу, сразу под идущими горкой рядами зрителей. Там в небольшом углублении, будто на сковороде, дрались два противника. Ко всему прочему, перед первым рядом зрителей была протянута высокая стена из торчащих каждые 3 метра вытянутых модулей, между которыми образовывался магнитный электрический щит, мерцая синей пленкой наподобие мыльного пузыря. Дорогое удовольствие! Щиты такого размера расходуют столько энергии, что можно обеспечить электричеством целый район. Но это не важно, все здесь продается и покупается. Проходящие каждый месяц глобальные бои привлекали столько денег и ажиотажа, что Фауст не сомневался, была бы возможность еще больше набить кошелек, городские толстосумы отключали бы свет на время матча. Масштабное боевое шоу, куча проданных билетов, ставки и реклама — огромный механизм заработка. Кровавый спорт, бои нередко заканчивались смертью, но это только распаляло человеческий интерес. «И вот, первая пара уже на арене!» «Поприветствуем их!» Булл из комментатора взорвал трибуны, которые будто и ждали отмашки, чтобы продемонстрировать дикость нравов. «Джаверик Уотсон против Хобби Рейта Трибуны снова зашлись в шуме. Комментатор вежливо сделал паузу, дожидаясь, когда страсти улягутся, а затем продолжил. «Бой до поражения, либо отказа от поединка!» Оружие функционалом выше ранга бойцов запрещено. Применение нелицензированных модов тоже. Ну, а дальше вы знаете. Так, может, начнём?» На песке арены стояли два ничем не примечательных человека. Разве что один был на голову выше другого. Встретишь их на улице, пройдёшь мимо. Оба черноволосые лицо никаких видимых изменений. Одеты в облегающие жилеты с пластинами брони, штаны на манер армейских, ботинки, поблескивающие металлическими носками. под мышкой у каждого шлем, похожий на мотоциклетный, но куда прочнее и с большим функционалом. Они приветствуют друг друга, крепко жмут ладони, надевают защиту, скрывая лица под отражающими окружающий мир стеклами шлемов. Оба расходятся, машут с зрителем и демонстрируют стойки на потеху публики, Фауст дал команду на анализ, чтобы посмотреть уровни бойцов. Джеверик Уотсон. Уровень общего боевого потенциала 244. Неплохо. Уровень среднего кастома. Бойца с модификациями до 1000 очков боевого потенциала. кобби Громила Райт. Уровень общего боевого потенциала 221. Меньшее количество очков. Такой же кастом. Любит позировать. Вставил свое прозвище, чтобы оно отображалось системой. Эта функция являлась платной и не совсем легальной. Но все закрывали глаза. «Вреда не несет» и ладно. На громилу Райт не тянул. Рост метр восемьдесят. Восемьдесят пять. Весом тоже не наделен. Здоровенный, но не громила, определенно. Поединок начался. Обычно бойцы не сдавались, поэтому бой продолжался до последнего. Судья не вправе останавливать поединок только в случае, если один из бойцов не может сделать это сам. Противники разошлись, расстояние между бойцами составляет 50 метров. Оба встали в боевую стойку и стали ждать сигнала. Прозвучал звук гонга, раскатисто оглушив практически всех присутствующих. Со стартом Райт тут же рванул на своего оппонента, пытаясь сократить дистанцию. Видимо, он знал сегодняшнего партнера и понимал, что у него есть что-то дальнобойное. Уотсон же остался на месте. Даже более того, сделал шаг назад, после чего выставил вперед руку, демонстрируя открытую ладонь. Не прошло и секунды, как из ладони стоящего бойца высунулся короткий оружейный ствол. Но это было не все. Руки вотсона были оголены до плеча, как и у Райта. Джеверик поднес вторую руку так, что они образовали крест. Автоматная очередь перекрыла шум зрительских трибун. Во второй руке обойма, догадался Фауст. Отличный ход, но достаточно рисковый. Джеверик может существенно ранить противника, но если тот доберется, ему будет нечем отвечать. Громиле пришлось прыгать из стороны в сторону, что замедлило его приближение, но и затруднило прицел для Джеверика. Несколько пуль уже попали, оставляя рваные дырки в костюме Райта. Свистящие снаряды с треском попадали в щит позади бегущего бойца, вызывая восторженный гул среди болельщиков. Судя по тому, что мужчина установил такой мощный огнестрельный блок, он занял почти 80% полости в руках. Очевидно, что обе руки Джеверика минимум наполовину бионические. Почему только наполовину? Если бы обе оказались протезами, очков боевого потенциала было бы больше. Когда Райт доберется до него, ему мало не покажется. Ведь никто еще даже не увидел козыри Кобби. Тем временем Громила быстро приближался, выставив согнутые в локтях руки впереди. Он старался защитить свое тело, которое может и не выдержать такого калибра. Винтовка в руках Джаверика затихла, кончились боеприпасы вотсон скрестил руки перед собой, каждая из конечностей обзавелась выехавшим клинком. А он неплохо подготовился. Но почему же Райт ничего не делает? Наверняка он поставил все на близкий контакт. «Опасно, опасно! Его могут здорово повредить, как минимум!» Эбби не выглядела сильно заинтересованной, почти не проявляла эмоций. Под конец шоу можно было понаблюдать за работой инженера в иначе говоря, военных сестер. Устроители мероприятия восстанавливали первую тройку финалистов за свой счет, что было отличным подарком за старание. Как и большая часть спорта, арена не была местом для слабаков и нищебродов. Чтобы биться внутри, требовалось тренироваться и смело выходить навстречу угрозе. Не говоря о самой подготовке, которая стоила бешеных денег, а в весу улучшения на рынке имплантов за такие вещи убивают. КОН! «Убий!» — завопил комментатор. «Этот парень все-таки настиг вотсона Сколько пуль поймал сегодня наш здоровяк? Я устал считать, а вы... Это было непросто, но пришло время заплатить!» Шоумен хорошо выполнял работу, развлекая зрителей и комментируя каждое действие. «На что он надеялся?» фыркнула эби «Глупость какая-то. Очевидно, он не попал в жизненно важные органы. А если бы попал, необходимо двойное попадание, чтобы пробить защитный жилет. Я бы не поставила на него. Сейчас этот громила не оставит и мокрого места». «Думаешь, у него что-то убойное в руках?» «А не сами по себе убойные. Заметил, что он закрывался ими». эби довольно улыбнулась. «Спорим, у него там гравитационные молоты?» «Даже не буду спорить. Ты у нас тут чаще копаешься во внутренностях» рассмеялся Фауст. «Но у Джеверика больше очков. Может, он что-то скрывает?» «А знаешь, я приму твое пари. Победитель сегодня покупает чай. Погода портится, горячий напиток не помешает». «Идет». Именно в этот момент парочка кастомов сблизилась и началась настоящая мясорубка. Несмотря на то, что у Уотсона были клинки, Кобби не уступал ему. Райт защищался руками, которые, конечно же, были ненастоящими, Искусственная кожа давно слезла, обнажая два протеза, которые отливали сталью. В один из ударов Райт вместо того, чтобы парировать клинок, взял выше и остановил всю руку Джеверика, после чего замахнулся второй и ударил того в грудь. Если бы это был простой удар, он мог с легкостью подкинуть противника, сминая ребра. Но все было не так просто. В момент, когда Кобби ударил, его рука выстрелила сжатой пружиной, удлиняясь на добрые полметра, словно отбойный молоток. Сила удара была настолько большой, что оппонента откинуло на добрые пару десятков метров. Он упал на песок, лицом вниз и больше не смог подняться. кобби еще несколько секунд не отрывал взгляда от противника, после чего поднял руки и вызвал еще одну волну шума среди болельщиков. «Победитель Коби Райт! Ну что же, парень заслужил!» «Коби! Коби! кобби — скандировали трибуны. Парень был популярен, это трудно не заметить. Райт поклонился на все четыре стороны и поспешил прочь. Комментатор уже начал объявлять следующую пару. «Ты говорила?» «Я знаю», – парировал Фауст, наблюдая за довольной улыбкой на лице Эби. Друзья посмотрели еще три поединка перед тем, как представили главный бой второго дня. «И перед нами финалист прошлого турнира! Непревзойденный Эраст по прозвищу Тарантул!» — завопил комментатор. «Против него сегодня выйдет не менее известный Лоурен Харпер! Встретим бойцов максимально горячо! Поехали!» Этот поединок гарантированно был жемчужиной дня. Раст, высокий мужчина за пятьдесят, с коротким ежиком седых волос и аккуратной бородкой, он вышел в плаще. Напротив него уже стоял Харпер, молодой улыбчивый блондин с копной густых волос. Лоурен улыбался и слал воздушные поцелуи. Видимо, парень пользовался популярностью у противоположного пола. Это можно было легко заметить, ибо вся женская аудитория визжала от радости. Харпер блистал обнаженным торсом, мощным и рельефным, что не могло не привлекать девушек. Да и на лицо. Он оказался очень недурным, сиял ровным рядом зубов и бросал уверенные взгляды во все стороны. Эра Тарантул. уровень ОБП 1230. Тут же выдала система: крепкий уровень Сайбера за тысячу. А вот его противник не поражал воображение. Лоурен Харпер, уровень ОБП 1001. Сразу же в голове возник фрагмент разговора, случайно подслушанного на входе. Это тот самый бой Фауст нахмурился. Парень быстро открыл тотализатор, чтобы удостовериться в том, что ставки идут два к одному на победу Эраста. В кошельке Фауста нашлось около сорока кредитов на личные расходы. Деньги небольшие, но ради интереса стоило попробовать. За секунду до начала боя ровно три десятка кредитов отправились на счет организации. Парень поставил против Ираста, надеясь на свое предчувствие. «Я слышал, что мужику последнее время крупно не везет!» Фауст прислушался к разговору слева от него – «Целая серия, 6 раз уже проиграл, но этого щенка должен побить». «У Харперов обвесов-то даже нет. Конечно, побьет. Я зарядил две сотни. Э-ра-ст, э-ра-ст, э, раст, э, раст, э раст — заорал тот, что поставил на победу. Тарантул скинул с плеч плащ, эффектно показывая свое преимущество. Фауст был редким зрителем подобного, но даже он слышал, почему носит свое прозвище этот боец. С его плеч не спадали четыре длинных, многосоставных импланта, будто металлические плети толщиной с руку самого Фауста. Импланты ожили, удлиняясь в раза полтора и впиваясь в землю. Тело мужчины поднялось, он быстро переместился на расстояние для начала поединка. На секунду Фауст даже засомневался, не сделал ли он ошибку, поставив против. С другой стороны, это не такие большие деньги». Средняя семья Сокрайн, Сепс Филтауна, могла жить на тридцатку кредитов целую неделю, особо не растрачиваясь на дорогую органическую пищу. Калеке же пришлось копить эту сумму целый месяц. Бой начался стремительно. Эраст мог перемещаться с поразительной скоростью, будто настоящий паук такой же проворный и ловкий. Кроме того, на каждой руке мужчины закреплялись небольшие установки, трещащие очередями пуль малого калибра. Настоящая машина для убийства, проворный и смертоносный. Но и Харпер не так прост. Парень окутался едва видимым свечением прямо поверх тела, синяя пленка на манер щита, вокруг трибуны, будто тонкой водолазкой. Шлем красавчик все-таки надел, поэтому был полностью защищен. Лоурен не уступал в скорости, он крутился и прыгал, уверенно уходя с линии атаки. «Вот чем он будет атаковать!» Все были уверены, что как только Эраст приблизится к блондину, тому придет конец. Четыре импланта просто раздавят любимца женщин, но пока Харперу удавалось маневрировать. Когда Тарантулу удалось добраться до своего противника, Харпер потянулся к бедру и достал два небольших предмета, размером с батарейку. Быстрое нажатие, он соединяет их, и в руках парня загорается лазерный резак, похожий на меч». Тарантул попытался разорвать дистанцию, что с трудом не удалось, после чего стал поливать вертящегося со скоростью молнии парня пулями. Неожиданно пулеметная трель оборвалась с характерным скрежетом, а затем и один из иплантов, заменяющих ноги, перестал работать, повиснув бесполезной грудой металла. Харпер не растерялся и быстро сблизился. Эраст больше не мог удерживаться в воздухе, поэтому остановился и встал на землю, защищаясь тремя оставшимися конечностями. Лоурен осторожно крутился вокруг, так и не сблизившись на расстояние удара мечом. Публика улюлюкала, в основном мужская часть, не особо полюбившая красавчика. Он чего-то ждал, а чего именно, стало понятно, через десяток секунд. Эраст перестал крутиться, он соединил руки, и между его ладоней родился клубок энергии. Он сорвался в полет, за секунду преодолевая расстояние. «Результат не оправдал себя». Заряд прошел мимо изворотливого блондина, а сам Харпер попёр с уверенностью быка, собираясь отсечь все оставшиеся лапы тарантула. раз пытался защищаться, но после первого же потерянного импланта поднял руку, останавливая поединок. «Разумно. Незачем терять все обвесы, если ты заранее понимаешь, что с большой вероятностью не сможешь одолеть противника». «Наконец-то!» — вздохнула эби глаза которой загорелись от радости. «Сейчас посмотрим на работу настоящих профессионалов, а не этих дуболомов». «Угу», — промычал Фауст, усиленно думая обо всем увиденным. Прозвенело уведомление, на баланс пришли выигранные кредиты.